Оттопырив толстенький мизинец, ловко укладывала пирожные в большую коробку. «Картошку не желаете? Имеется обсыпная и глазированная». Пропела она нежным, заговорщицким тоном, словно предлагала Линту бог весть какие пряные и запретные услуги. Клиент был интересный, бледный, маленький, нервный. Еврейчик, конечно, но сразу видно, что при солидном положении и деньгах.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 парадоксальный склад ума, парадоксальное чувство юмора, полное бесстрашие, на грани с идиотизмом. И в ЦАГИ, и в МГУ ходили легенды о шуточках, которые Линд отпускал, не считаясь ни с ни с рангами. 25-летним мальчишкой он чуть не довел до инсульта Лидию Борисовну Ильенко, секретаря ученого совета, даму которая славилась своей монументальностью во всех областях, включая человеческую глупость. Говорили, что она повелевает диссертациями, научными светилами и даже кометами, что дрожание ее второго подбородка есть великий признак, что она спит с кем-то из партийных сфер настолько высоких, что это уже предполагало некую автоматическую, так сказать, профессиональную бесполость. Впрочем, мало кто верил в то, что охотник долежал их прелести Ильенко найдется даже в высших сферах, а ведь истинные коммунисты, как известно, способны на любые подвиги. Однако легенды легендами, а Ильенко действительно трясла академиками, как вениками, так что даже самые почтенные седовласы и жрецы науки – Лебезили перед ней, как нашкодившие щенки. Все, кроме Линта, который предпочитал Лидию Борисовну просто не замечать. Впрочем, однажды она остановила его на пороге аудитории, в которой намечался очередной научный шабаш. — А вы, собственно, куда, молодой человек? — пропела она тоном, не предвещавшим ничего хорошего. — Вы же, кажется, даже не член ученого совета? «Совершенно верно, Лидия Борисовна», — любезно согласился Линд. «Я не член ученого совета, я его мозг». «И что вы думаете, с линтом не произошло ровным счетом ничего страшного?» «Если, конечно, не считать того, что опившаяся валерьяны и полностью деморализованная Ильенко раз и навсегда выучила его имя и отчество. Раз и навсегда». Но нет, в этот раз Линд точно не смеялся. Уж кто-кто, а Маруся не могла ошибиться. «Вы что, правда не знаете, что нас всех отправляют в эвакуацию? В институте с утра приказ вывесили? Сергей Александрович звонил, велел срочно собираться? во что, не вызвали в институт? Что вы все молчите, Лесик? Где вы болтались полдня?» Линд неопределенно пожал плечами, выкладывая на блюдо хрупкие чуть похрустывающие меренги раз уж маруси не придется собирать на фронт его пусть хотя бы спокойно укладывает вещи мужа лесик признавайтесь у вас опять роман догадалась маруся по своему истолковав молчание линта и что же на этот раз все наконец серьезно линт снова промолчал и маруся мгновенно забыв и про эвакуацию, и даже про войну, заспешила по волшебной дороге, вымощенной желтым кирпичом, навстречу чужому обаятельному счастью. Как любая бездетная женщина, она обожала сватать, крестить, сговаривать, провожать под венец и бережно принимать на руки крестящих увесистых младенцев. Словом, подкладывать собственные несбывшиеся мечты под несимпатичные условности реальной жизни. Это был один из немногих способов превратить в праздничную парчу самый затрапезный ситчик. А уж Маруся знала толк в отличных тканях. «И вы даже не пригласили ее к чаю! Как не стыдно! А ведь мы с Сергеем Александровичем, кажется, имеем некоторое право!» попрекала она Линта, быстро отбирая у него опустевшую коробку, Смахивая со стола невидимые крошки, недостойные соседства с чашками самого заурядного советского фарфора, который выглядел в ее руках драгоценным, китайским, костяным, Маруся двигалась, мягкая, легкая, шелковая на сгибах, прелестная, вот именно, прелестная, и никакое время было не властно над этой прелестью, над этими нежными губами, над этой сединой, которая так рифмовалась с кружевными манжетами на ее платье и с голубоватыми жемчужинами в мочках ушей. Он сам подарил ей эти сережки с первого серьезного гонорара за первую серьезную монографию. Как там у Гёте? «Интрайбт ди герунг ин ди ферне. Эр ист сих заенер толхайт хальп бэвуст. Вом химель фордерт эр ди шонстен штерне» «Ун фон дер эрде еде хёсте луст, «Унд аленэ, унд аленэ фэрне «бефридихт нихт, ди тифбэвэгте бруст». «Да вы меня не слушаете, Лёсик!» Возмутилась Маруся. «А я, между тем, мечтаю о внуках. Когда вы, наконец, изволитесь жениться? Я не хочу умереть, так и не увидев ваших детей». «А вы не умрёте, Мария никитишна Спокойно сказала Линд. Только не вы. Я обещаю. Он легко поймал ее маленькую горячую руку, прижал к губам, который раз, поражаясь аромату. Полдень, полный солнечной соломы и спелых яблок, сонный, огненный, душноватый чердак, кратко сорванные спелые поцелуи. Все наладится. Все наладится именно в этой жизни. потому что никакой другой жизни не бывает. Пришедший через два часа Челдонов, всмыленный от непрестанных начальственных съебок, застал жену Элинта мирно распивающими чай. В углу высилась аккуратная гряда уложенных ящиков и чемоданов, а Маруся убеждала Элинта в том, что Буше в ее исполнении ничуть не уступает Елисеевским, а во многом даже и превосходит. Линд весело сопротивлялся, а на тарелке, предусмотрительно отставленной к самому дальнему краю стола, подсыхали честно оставленные Челдонову пирожные. Буше среди них не было, потому что Маруся, подыскивая подходящие аргументы, съела все пять штук. В конце августа 1941 года Цаги, практически в полном составе, отбыл в эвакуацию в Энск. И даже Линд покачиваясь в купе, задрёмывая, прижимаясь виском к пульсирующему вагонному стеклу и машинально подсчитывая русские бесконечные вёрсты не догадывался, что эта дорога навсегда. До места добирались почти месяц. Неслыханная скорость по тем временам, когда на каждой узловой станции собирались десятки составов и приходилось стоять часы, а то и дни. В тупиках дремали, Обрастая корнями И простиранным бельишком Сотни теплушек, Больше уже похожих на дома. По перрону бродили эвакуированные, Ревели младенцы, Ссорились звереющие От непосильного быта бабы, Пацанова постарше Азартно играла в во войнушку, Курили, сплевывая На щебенку горькую слюну Измотанные ожиданием мужики. То и дело — Пробегали с матюками железнодорожники. Потные, яростные, надолго позабывшие про отдых, сон, семьи, пироги. Приставать с расспросами и жалобами было бесполезно. Птенцы Лазаря Моисеевича Кагановича, они прекрасно знали крутой нрав народного комиссара путей сообщения. Шутить железный нарком не любил. И частенько повторял, что у каждой катастрофы есть имя, Фамилия и отчество. Так было до войны, а теперь рассчитывать на благодушие и вовсе не приходилось. Все понимали, что сажать за халатность больше не будут. Расстреляют тут же, под насыпью, ворву по Никошиным, прямо за эшелоном, который вовремя не отправился на фронт. Для состава, в котором следовал в эвакуацию Цаги, делались, впрочем, все возможные исключения. В Энске для обеспечения армии всем необходимым планировали развернуть крупнейший военно-промышленный комплекс, а в ту пору советская власть, запланированная, в жизнь воплощала жестко. На тесном провинциальном вокзальчике Энск стал областным центром только в 1937-м. Вопреки современным учебникам истории, случались в том году и праздничные события. Поезд, полный отборных столичных мозгов, встретила большая и очень деловитая делегация. Бестолковый ученый Люд стремительно рассовали по грузовикам и отправили по месту новой переписки, а Челдонова и прочее начальство увезли в горком совещаться. Причем Челдонов в последний момент прихватил и линта, нашептав на ухо главному принимавшему их партийцу, Что-то такое, от чего бедный толстяк немедленно взапрел и даже присел от внезапно нахлынувшего уважения. Линд упирался, как ребенок, которого уводят спать, как раз, когда за столом собрались все гости. Но напрасно. Его любезно затолкали в газ М1, в овальном заднем окошке мелькнула Маруся, оставшаяся на перроне, в толпе растерянных женщин, визжащих детей и взлохмаченных узлов семьями как всегда норовили заняться в самую последнюю очередь да не дергайся так ради бога лазарь устало попросил челдонов лязгая зубами поэмки трясло немилосердно дороги в венски были сквернее скверного всегда во первых я уверен что мы ненадолго во вторых поверь маруся и сама прекрасно справится и не сомневайтесь встрял партийный толстяк, перевесившись с переднего сиденья. Все будут размещены и устроены в течение двадцати четырех часов в полном соответствии, согласно всем нормам, приказ наркома. И точно, цагишные жены не успели даже толком поволноваться, как были взяты в оборот летучим отрядом веселых военных, неистово мечтающих о фронте, но вынужденных в вашу мать черти чем тут в тылу заниматься они лихо разобрались на двойки и принялись заталкивать столичных тёток, среди которых попадались прихорошенькие по машинам маруся досталась круглолицму румяному офицерику стянутому хрустящими ремнями как праздничный букет пока рядовой размещал челдоновский скарб в персональном грузовике академика везде у нас почет и вёз дорогую гостью До нового места жительства говорливый лейтенантик успел дважды рассказать Марусе свою нехитрую, но доблестную жизнь. Несмотря на единство времени, слушательницы и места, версии разительно отличались друг от друга, но и в одной, и в другой главный герой решительно преодолевал все препятствия и обретал полцарства, отдельную комнату в восемь метров, и прекрасную королевну, «Наталья у меня! Вы бы видели! Во! Меня на одной руке подымет!» И бог еще знает, какие сказочные дивиденды. Очарованная Маруся в итоге совершенно прозевала проплывающий мимо Энск и опомнилась только когда грузовик остановился около угрюмого трехэтажного дома, вознагражденный кульком сахарных подушечек. «Наталья отнесу, то-то рада будет!» Она у меня сластена. Офицерик ловко помог ей спешиться. Вот, туточки вы и станете проживать. На второй этаж тащи, Лихонин. Да не волоком, и Ирод. Обобьешь ведь добро. А Руся поднялась по мраморной лестнице, когда-то явно сиявшей купеческим великолепием, и с любопытством вошла в квартиру. Длинный полутемный коридор. Комната налево, две направо. Там должно быть кухня. «Точно, кухня. Царское жилище вам предоставили, Мария Никитична», рапортовал офицерик, распахивая одну за другой все двери и явно гордясь энским гостеприимством. «Удобства все в закуте, за углом, даже чуланчик имеется, ежели задумаете нанять кого по хозяйству. Осторожненько, не споткнитесь, тут саночки детские. Мы сперва думали все вывезти, а потом решили, мало ли, может, у товарища Челдонова внуки, да и вообще...» Вещи хорошие. Зачем выкидывать, ежели вы из Москвы можете прибыть практически с пустыми руками? Так чем отвлекаться на быт лучше сразу, на все готовое, чтобы уже всеми силами за дело браться, до фронта и для победы? Разве не так? Странно притихшая Маруся кивнула, обводя глазами чей-то дом, явно родной, любимый, но брошенный в попыхах. при каких-то страшных обстоятельствах, о которых, это было ясно, спрашивать не просто нельзя, бесполезно, потому что тогда придется признаться себе самой, что этот славный ясноглазый мальчик в лейтенантских погонах тоже виноват в том, что осиротели вот эти шторы, сшитые чьими-то проворными ласковыми руками, эти навеки испуганные шкафы полные и от одиночества посуды, эти. Да что там перечислять? И она, Маруся, тоже виновата. Конечно, виновата. А кто же еще во всем этом виноват? Маруся подошла к столу, накрытому вышитой скатертью, пробежала по ней пальцами, как слепая. Выпуклые розочки чередовались с лупоглазами ромашками. гладь Тамбурный шов, по краю мережка. Целая зима кропотливой, уютной, вечерней работы. Она сама прекрасно вышивала. Тихий хруст прокалываемого полотна, яркое мельтешение ниток, мозоль на натруженном указательном пальце. Наперстки — это для лентяек. Здешняя хозяйка явно такой не была. Сколько ей было лет? Где она теперь? те ее дети смогут ли они выжить или хотя бы простить вы не заболели мария никитиевна может за доктором я мигом участливо спросил офицерик маруся голубовато серая враз опустевшая отрицательно покачала головой вы идите коля все в порядке спасибо идите у вас дел полно а я уж Сама тут, ладно? Наталье своей привет передавайте непременно. Лейтенант Коля послушно козырнул. Передам. Но вы точно в порядке. Маруся из последних сил улыбнулась. Тогда ладно. Облегченно заторопился офицерик. Располагайтесь удобненько, и, ежели что не так, просим извинять. Лихонин, на выход. Так и не издавший ни звука Лихонин прекратил свою муравьиную возню с чемоданами и поплелся вслед за командиром к выходу. Дверь грохнула, потом еще раз, подъездная, внизу. Маруся еще раз обвела глазами комнату. Да, точно, вот, в красном углу полочка, нынче заселенная молчаливым репродуктором, но несомненная. Радиотарелка, может быть, и могла обмануть кого-нибудь, но только не Марусю. Она сразу узнала опустевшую божницу, этот нашест для ангелов, тихую скамеечку, на которую Господь, обходя дома, мог присесть, перевести дух и оглядеться. Должно быть, осталось от самых первых хозяев, купцов, которых, верно, тоже увели отсюда в попыхах, в предутреннем углу сквозь слезы, матерную ругань и проклятие. И хозяйка, та самая первая, все оборачивалась в воя и наверняка жалела что-то совсем пустяковое, вроде незаконченной думки или серебряных подстаканников, которые береглись для гостей, не использовались, да так и простояли всю жизнь в горке, напрасно ожидая своего праздничного часа. Маруся ясно представила себе, как и ее саму, растрепанную, страшную, ночную, отрывают от мужа. Она даже видела, как он силится улыбнуться на прощании и как по-стариковски трясется его плохо выбритый, седой подбородок. Да когда же это кончится, Господи? Когда прервется эта жуткая череда? Господь промолчал, словно спрятался за пыльную радиотарелку, Внутри места не нашлось бы даже ему. Уж слишком огромен был голос Левитана, слишком страшной сводки советского информбюро. И тогда Маруся, с трудом опустившись на колени, принялась молиться в выключенному репродуктору. Яростно, горячо, как не ни молилась никогда и никому в жизни. Когда мутноватый законный Энск начал синеть, Темнело не по-московски рано, не по-московски холодно было. А ведь всего-то конец сентября Маруся почувствовала, как заныли колени, как горячей болью стянула наломавшуюся в поклонах поясницу. Пора было подниматься, готовить что-то на ужин, искать в узлах и чемоданах крупу, которую удалось разжиться на одной из станций. Жизнь она не оставила мужа голодным, даже в гражданскую. Не оставить ты сейчас. Так что прости, Господи, что прервусь. Все равно тебе есть кого слушать. Все равно ты не замечаешь меня. Давным-давно. Ну, прости, милый, что разворчалась. Прости, слышишь, прости. Маруся встала и, поеживаясь, побрела на кухню, щелкая по дороге выключателями. В Энске не было никакого затемнения, а из Москвы они уезжали уже... при полной светомаскировке, и Маруся, пока машина не свернула за угол, все оборачивалось, все искало глазами родные окна, которые собственноручно перечеркнула бумажными крестами. Прощалась. На кухне было пусто, тихо и страшно. И так же, как Маруся боялась всех этих чужих вещей, так и они боялись ее незнакомых рук, вздрагивали, Сторонились, норовили как живые уползти в дальний угол в спасительную тень с каждой чашкой приходилось разговаривать гладить ее дрожащему боку словно настрадавшегося брошенного щенка приручать и маруся помешивала переставляла бормоча прихватывала полотенцем и прикрывала осторожной крышкой это были уже никакие не молитвы А чистое колдовство, знакомое каждой женщине, уходящее корнями в невозможную древность, когда даже Бога еще не было и не было слова, а существовала только чистая, ничем не замутнённая любовь. И Маруся колдовала изо всех сил, прислушиваясь, не щелкнет ли в прихожей дверь, и казалось, что только возвращение мужа вернёт всему смысл. И порядок разгонит страхи, Укротит плотную, почти кубическую тьму. В квартире нужен был хозяин, Пусть и такой бестолковый, как ее Сережа. Но он все не приходил и не приходил. И в конце концов Марусе пришлось сдаться, Выключить плиту и всю ночь Просидеть у непроницаемого окна В извечной ожидающей женской позе. Всегда одной и той же. сколько бы веков не прошло. Квартира тоже затаилась, и только иногда тихо вздыхала, словно приспосабливалась к Марусе, да и изредка что-то снаружи садилось на подоконник, скребло отчетливыми коготками оглушительную ночную жесть. Маруся уговаривала себя, что это голуби, обычные голуби, Но никакие это были не голуби, конечно. И когда в прихожей тихой тенью промелькнула большая, несуществующая кошка, Маруся не выдержала и заплакала, потому что у нее больше не было сил. Ни Челдонов, вернувшийся только на рассвете, небритый почти пьяный от усталости, ни даже Линд ничего не заметили. Иногда Марусе казалось, что они, поглощенные своими научными игрушками, не заметили даже войну, так что все четыре года страхов, сводок и бесконечных очередей легли исключительно на ее плечи. Линту дали отличную комнату неподалеку, но, сколько Маруся не уговаривала его перебраться к ним, он не соглашался, упрямился, и Маруся... С грустью думала, что вот и Лёсик совсем вырос, и больше она ему не нужна. А с ним было бы так легко. Ладно, не легко, а намного легче. Он бы усмирил любых призраков. Плевать ему было на призраков. Он ни во что не верил. Её Лёсик. И это весёлое, бесстрашное неверие, которое обычно так огорчало Марусю, сейчас было бы в самый раз. Впрочем, Иногда линт все-таки оставался у них ночевать. И тогда все было почти по-прежнему. Веселые вечера, за веселым столом, и Маруся не видела никаких кошек. А квартира казалась ей теплой, мирной, залитой светом, точно такой, какой она и была для всех, кроме нее, кроме нее. Но наутро линт уходил, быстро поцеловав Маруси руку, и на ходу, доспоривая о чем-то с Челдоновым. На их совести было 120 миллионов снарядов и мин, 15 797 самолетов, неисчислимое количество смертей, а на Марусиной совести ничего не было. Но они спешили вниз по лестнице, пересмеиваясь, как мальчишки, а она стояла на пороге, глядя им вслед, и за спиной ее... настороженно молчал огромный, страшный, одинокий день, который невозможно было заполнить никакими хлопотами по хозяйству. Между тем Энск угрожающе разбухал, волну за волной, принимая эвакуированных, пребывающих эшелонами, заводами, целыми отраслями. Только с июля по ноябрь 41-го В Энск перебросили 50 крупных предприятий, а всего в стране было эвакуировано около 9 миллионов людей. Вы только вдумайтесь. Около 9 миллионов. В городе стало тесно от десятков тысяч приезжих, перепуганных, оторванных от дома, шалых от усталости и той дикой, никому не нужной, отчаянной свободы, которую принесла с собой война. Жилья катастрофически не хватало, всех уплотняли. Там, где прежде жили четверо, запросто находилось место еще десятерым. Маруся поспешила в горком, четыре комнаты на двоих. Товарищ первый секретарь, вам не кажется, что это не совсем справедливо? Первый даже не дослушал, махнул на нее единственной рукой, Вторая с гражданской гнила где-то под Верхнеудинском. Да не гнила уж. Поди, только косточки белые остались. Идите к чертовой матери, голубушка, со своими закидонами. В стране война, а вы сами не знаете, чего хотите. Комнат ей много, понимаешь. Вам много, а академику в самый раз. В общем, товарищу Челдонову я мешать не стану. И вам не посоветую, и плевать мне... «Что вы его жена? Да мы в свое время таких жен!» Конец фразы, впрочем, вонзился в уже закрывшуюся дверь. что это я?» — бормотала Маруся, выходя на горкомовское крыльцо, оснащенное вместо колонн двумя заиндивелами часовыми. «И что это со мной?» «В жизни ни у кого не спрашивала. Ни совета, ни разрешения, а тут на тебе!» выскочила «Ах, батюшка барин, дозвольте да доброе дело сделать, да в плечи-ка вас поцеловать!» «Неужто, правда, постарела Ну уж, дудки!» Маруся быстро, ловко, совершенно по-прежнему закуталась в платок, такой нежно-серый, что неясно было, где заканчивается пух, а где начинается небо, и торопливо, легко поспешила по улице, оставляя на тротуаре, звездчатые следы крепко подбитых каблуков. «Вот погодите, сейчас я вам!» – лихорадочно думала она, но сама не понимала, кто они, эти вы, и что она может сделать. Господи, что? Маруся свернула, потом еще раз, и вдруг поняла, что понятия не имеет, где находится. Это был еще неосвоенный и необжитый ею район Энска, Какая-то длинная, совершенно пустая, оцепенелая улица, вдоль которой медленно плыла кровавая, как будто даже густое на вид солнце. И ни дымка, ни стука, ни шевеления. На секунду Марусе показалось, будто все уже умерли. И осталась только она одна. И теперь придется вечно брести по этому безмолвному обескровленному городу без малейшей надежды на помощь и спасение. Было пронзительно холодно и тихо, только взвизгивал под ногами чистейший, никем не запятнанный снег, так что Маруся не сразу осознала, что снег вскрикивает не совсем в такт ее шагам, как будто ребенок, который продолжает плакать, даже когда его уже оставили в покое, даже когда уже не больно. Она остановилась, и снег тут же замолчал, а вот детский голосок, наоборот, стал отчетливее. Свихнулась с каким-то веселым облегчением, подумала Маруся, и, сняв варежку, изо всех сил ущипнула себя возле запястья в то чувствительное место, под которым жила нежная, упругая бусина пульса. Плач никуда не делся, все так же вился где-то возле ног. Слабенький, прилипчивый, тошнотворный, будто измученный приблудный звереныш, которого нельзя бросить, но и взять на руки слишком противно. Никаких сомнений не было. Это плакал ребенок, живой ребенок, что-то делавший на оцепенелой от мороза Эннской улице в феврале 1942 года. Маруся еще раз оглянулась и поспешила на негромкий писк, от чего то пригибаясь, словно принюхиваясь и не замечая, что обронила на снег варежку, маленькую красную варежку, похожую не то на полураспустившийся цветок, не то на мертвого снегиря. Говорят, что солдаты и влюбленные не болеют и совершенно точно врут. потому что как минимум половину февраля 42-го Лазарь Линд провел в унизительной, тягостной простуде, которую ничуть не ослабила ни любовь, ни война. И добро бы он стоял вместе с бабами до да подростками у станка. В свежеотстроенных цехах начали топить только в 43-м, и приходилось часами работать в огромном гулком надчеловеческом. Нет...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 покладисто соглашалась Маруся, свои жуткие стоптанные сандалии. И как он себе такое позволяет, Лёсик? Вот вы тоже гений, но тем не менее всегда в отличных начищенных ботинках. И не смотрите на меня глазами раненого на вылет оленёнка. Лучше пейте, а то остынет. Линд улыбался, глотал огненный от перца и глицериново-жирный бульон и физически чувствовал...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 Вообще давно и с грустью понял, что однолюб. Однако валяться на диване и наливаться по самой брови чаем больше было невозможно. В конце концов, линт обладал отменным здоровьем, еще во младенчестве пройдя горнила самого настоящего естественного отбора. В малой сидиминухе статистику уважали, потому до года доживал в лучшем случае каждый второй детеныш.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 и по понедельникам тоже. «Чё надо?» — поинтересовался мальчишка с ленивой и презрительной гримасой, которая настолько точно копировала кого-то взрослого, опасного, злого, что на какое-то дикое мгновение Линд вообразил не весь что. Арест, высылку, Марусю, бредущую в каторжных ботах по раскисшей дороге, хруст передёрнутых затворов —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 Оказывается, он не привык. Нет. У него просто не было выбора. «Где Мария Никитична Челдонова?» Жестко, будто у взрослого, спросил он у пацанка, который мигом сник, попятился и, кошельком распустив рот, вдруг загорал на всю квартиру с сочным украинским прононсом. «Баба Муся! Баба Муся! Тут до вас какой-то дядьку!»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 Маруся сунула индифферентной и похожей на голову буддийского башка девочки мочалку и с незнакомым Линту кудахтаньем кинулась на выручку маленькому засранцу. Приподняв его увесистый зад, она с какой-то сияющей радостью, тоже, кстати, Линту прежде незнакомой, убедилась, что все в порядке. Линт, учуяв облачко парной вони, брезгливо сморщил нос и принялась,